Королевич и его дядька. Был мужик. У него было три сына. Два умных, а третий дурак. Вот хорошо. Зачал мужик горох сеять и повадился к нему на горох, незнамо кто. Видит отец, что все побито, повалено, потоптано, и стал говорить своим детям. Дети мои любезные, надо бы накараулить, кто такой горох у нас топчет. Сейчас большой брат пошел караулить, приходит полуночное время, ударил его сон, горох потоптан, а он ничего не видал. А после досталось караулить среднему брату, и средний ничего не видал. — Дай-ка я пойду, — говорит дурак, — уж я не прогляжу. — Хорошо ты поешь, каково станется, — отвечают ему братья. И так и пошел дурак караулить, взял с собой воз лык да фунт табаку. Как стал его сон ударять, он стал табак больше нюхать. Приезжает на горох не конор, богатырь, пускает своего коня, а сам лег богатырским сном спать, лег и заснул. Сейчас этот дурак взял и зачал его сонного лыками путлять, упутлял его лыками и пришел к отцу. Ну, говорит, поймал я вора. Отец приходит, смотрит, как же ты, дурак, мог этакую силу повалить. Вот донесли царю, что пойман этакий богатырь, царь сейчас посылает. Кем он пойман? Докладают ему, что пойман таким-то дураком. Тут сейчас царь приказывает, приведите мне дурака. Привели. Царь спрашивает, как же этот дурак, как бы его сюда перевезть? Он ему говорит, а вот как надо бы направить. Надо бы на 12 лошадей, до да 60 человек народу, до да чугунной дороги, Тогда можно положить Никанора-богатыря на дороги и привезть сюда». Привезли богатыря к царю. «Как же, дурак, — спрашивает царь, — куды же его посадить и чем закрепить, чтоб не ушел?» Дурак говорит. хм На 20 аршин вели земли выкопать. Той землей завали чугунные стены, да на накати накатники. Крепко будет!» Завалили чугунные стены, накатили накатники, посадили туда Никанора-богатыря и поставили над ним полк солдат-караульных. Дурак зацепил крюком, перервал лыки и развязал богатыря. Царь дурака наградил, домой отпустил. Раз как-то гуляли царские дети по саду, И пущали золотые стрелы. И попала стрела меньшого брата иван Царевича в окошечко Никанора-богатыря. — Ах, Никанор-богатырь, отдай мою стрелку! — Помоги мне, — говорит Никанор-богатырь, — прикажи хоть одну накатинку скатить. Так отдам твою стрелку. Пожалуй, еще три свои подарю. Иван Царевич понатужился и сам снял одну накатину. Неконор-богатырь отдал ему золотую стрелку и говорит. «Ну, Иван-царевич, будешь ты лакеем, пастухом и поваром, и опять будешь Иваном-царевичем!» Сейчас разломал Неконор-богатырь свою темницу, вылез оттуда и весь полк побил. Царь пришел, увидал и ужаснулся. «Кем богатырь выпущен?» Тут валялись избитые и израненные, у того солдата рука оторвана, у того нога и сломана. Говорят они царю, так и так, Иван-царевич его пустил. Осердился царь, послал собирать с разных земель королей и принцев. Собрались короли и принцы, угостил их царь и стал с ними думать, гадать. Что мне, говорит, с сыном Иван-царевичем делать? Ведь царских детей не казнят, не вешают советовали ему дать царевичу одного слугу и пускай идет куда сам знает пошел иван царевич от своего отца шел немного немало и захотелось ему пить приходит к колодезю глянул долечь «Да вода не достанешь напиться нечем говорит он слуге своему ах ванька как же быть ну иван царевич говорит ванька «Держи меня за ноги, я напьюся, а там и тебя напою, а то не достанешь, долечь да и вода». Сейчас это Ванька начал пить, напился, а там стал царевич держать. Иван-царевич напился. «Ну, Ванька, вытаскивай меня!» Он ему отвечает. «Нет же, будь ты Ванька, а я буду Иван-царевич». «Что ты, дурак? Пустой болтаешь?» «Сам болтаешь. Коль не хочешь, утоплю в колодезе». Нет же лучше не топи, будь ты иван царевич, а я буду Ванька! На том и поладили. Приходят в большой град столичный, прямо в палаты царские. Названный царевич идет впереди. кресты кладет не пописанному. поклоны ведет не по ученому, а настоящий царевич позади выступает. К кресты кладёт пописанному, поклоны ведет по ученному. царь принимает их с охотою. «Живите у меня!» — говорит. Сейчас ванька названик начал наговаривать. «Ах, какой лакей у меня! Ах, как хорошо скотину стережет! Если лошадей погонит то у всякой лошади сделается хвост золотой, грива золотая, по бокам часты звезды, а коров погонит, у, -у, -у, у всякой коровы сделаются рога золотые, хвост золотой, по бокам часты звезды. Дал ему царь лошадей стеречь. Погнал Иван-царевич табун в чистое поле. Все лошади от него разбежались. Он сел и заплакал горько. «Эх, Никанор-богатырь, что ты сделал надо мной? Как мне теперь быть?» Откуда не взялся, является перед ним Никанор-богатырь. Что, говорит, тебе надобно, Иван-царевич? Тот рассказал ему про свое горе. Ничего, поедем-ка -то с тобой, соберем всех лошадей, да погоним к моей меньшей сестре. Меньшая сестра все поделает, что тебе царь приказал. Пригнали табун к меньшой сестре. Она и впрямь все поделала, накормила, напоила гостей и домой проводила. Гонит Иван-Царевич лошадей к царскому дворцу. У всякой лошади грива золота, хвост золотой, по бокам звезды. Названник Ванька под окном сидит. «Ах, каналья! Хе -хе! Сделал таки, а! Сделал! Хитер, — говорит, — мудер!» Ну, тепереча приказывает ему царь коров гнать. «Чтоб было тоже сделано, а если не сделаешь, я тебя на воротах расстреляю!» Иван-царевич горько заплакал и погнал коров. «Целый день стерёг «Ах, друг Никанор, явись передо мной!» Никанор богатырь является, погнали к его средней сестре. Она всем коровам поделала рожки золотые, Хвосты золотые, по бокам звезды, Накормила гостей, напоила и домой проводила. Гонит Иван-царевич коров, А ванька названик под окном сидит. Ах, говорит, хотел погубить, да нет, И это сделал, ах! Царь увидал, вот так пастух! Вишь, каких лошадей да коров поставил! Любо-дорого посмотреть, — говорит ему Ванька. Он ей и не хорошо готовит. Царь сейчас отправил его в поварскую. Пошел Иван-царевич к поварам под начало, а сам горько плачет. Господи, я ничего не умею. Это все на меня напрасленно наговаривают. Вот задумал царь отдать свою дочь за названника. А тут и пишет к нему трехглавый змей. «Если ты не отдашь своей дочери за меня, то я всю твою силу порублю и тебя самого в полон возьму!» Говорит царь своему, нареченному зятю. «Что же мне делать?» Ванька отвечает. «Батенька, выставим силу, может быть, и наша возьмет!» Выставили силу, стали воевать. Иван-Царевич просит суповаров, «Пустите меня, дяденьки, посмотреть сражение, я сроду не видал!» Те говорят, «Ступай, посмотри!» Сейчас приходит он на чистое поле и говорит, «Друг Никанор, ебись передо мной!» Никанор-богатырь перед ним является. «Что угодно тебе, Иван-Царевич, что и буду делать!» Он спрашивает, «Связь!» Как же нам разогнать все это сражение? Побить неприятелей? Сослужи-ка мне эту службу. Это службишка, а не служба. Поехал Никанор-богатырь и разогнал силу неприятельскую. Всех побил, порубал. Ну, теперь надо свадьбу играть, говорит царь. Вдруг пишет шестиглавый змей. Если ты не отдашь своей дочери за меня, то всю силу твою порублю и тебя самого в полон возьму. Ах, как же нам быть, спрашивает царь, говорит Ванька. Нечего делать, надо силу выставлять. Может быть, нам Бог помогнет. Выставили против силы Змеиной свою армию. Стал Иван-царевич проситься у поваров. «Дяденьки, дяденьки, отпустите меня посмотреть! Да ступай, да, да скорей назад приходи!» Он пошел на чистое поле. «Ах, друг Никанор, явись передо мной!» Никанор-богатырь является. «Что тебе угодно, все для тебя буду делать!» «Как бы нам порубить эту силу?» Отвечает Никанор-богатырь. «Поеду и потружусь для тебя!» Пустился нарать силу змеиную И побил ее всю дочество. «Ну, — говорит царь, — Теперь нам можно и свадьбу играть, Никакой помехи не будет!» «Взялись за свадьбу!» А тут двенадцатиглавый змей пишет «Если не отдашь за меня... Своей дочери, то всю твою силу побью, Тебя самого в полон возьму, от царство твое головней выжгу. Надо бы опять выставлять армию. «Если станет змей побивать, — думает царь, — В ту же минуту отдам ему дочь добром, Чтоб только царство не тронул». Иван-царевич просит субоваров, «Дяденьки, отпустите меня посмотреть!» Ступай, да скорей назад приходи. Вот приходит он на чистое поле, Свистнул, гаркнул своим громким голосом. Друг Никанор, явись передо мной. Никанор богатырь является. Ну, брат Иван-царевич, Вот когда служба-то нам пришла, Садись и ты на коня и поедем. Я впереди на двенадцати глава змея, А ты позади на всех его богатырей а у того змея было двенадцать подручных богатырей. Сел Иван-царевич на коня и вслед за Никанором-богатырем поехал на неприятеля. Стали биться, рубиться, изводить силу змеиную. На том бою ранили Ивана-царевича в руку, он повернул коня и прямо наехал на царскую карету. Царевна сняла с себя шаль, разорвала пополам и половинкой завязала ему руку иван Саревич опять ударил на змея и побил всё его войско. После приехал в свое место, лег спать и заснул крепким богатырским сном. Во дворце свадьба готовится. Хватились его повара. Куда, говорят, делся наш молодой повар? Побежали искать и нашли сонного Стали будить, никак не разбудят. Стали толкать, но никак не растолкают. Один повар взял колотушку. «Сейчас пришибу его, пускай пропадает!» Ударил его раз, другой. Иван-царевич проснулся. «Эх, братцы, я проспал!» И просит. «Дяденьки, не сказывайте, что я так долго спал!» Те говорят. «Пойдем, дурак, скорее, чтобы нас за тебя не ругали!» Привели его в поварскую и заставили кастрюли чистить. Иван-царевич засучил рукава и принялся за работу. Увидала царевна у него половинку своей шали. «Покажи-ка, Ванька, где ты этот платок взял?» Тут он и признался. «Не тот, — говорит названник царевич, — а я!» И рассказал ей все, как было. Сейчас взяла царевна его за руку, повела к отцу. «Вот мой нареченный жених, а не тот лакей!» Царь стал у него спрашивать э, «Как это у вас дело было?» Так и так говорит Царь перевенчал свою дочь с Ивана-царевича А на зланника расказнил «И я там был, мед, вино пил, по усам текло» Во рту не было. Подали белужины, Остался не ужиновший.